Глава 21. Рим. Апрель 1930 года. Был обычный, ничем не примечательный день, и все физики, как это часто бывало, собрались в кабинете ферме на разговор. Ида как раз собиралась раскрыть купленный поутру в газетном киоске номер иллюстрационной итальяна и почитать новости о свадьбе Эдди Муссолини с графом Галиадцо Чиано. Она не заметила, как подошел альберта «Что это ты смотришь?» Ида резко подскочила. «Что ты здесь делаешь?» Ей показалось, что время остановилось, а сердце от радости бешено забилось. Зашел тебя навестить. Знаешь, библиотека — самое место для студентов», прошептал он ей в самое ухо и погладил лицо тыльной стороной руки с нежностью. «Но это библиотека для физиков». «Физики, инженеры...» А что, если я тоже хочу сменить факультет? Ладно, хватит шутить. Ни атомное ядро, ни электроны с протонами тебя нисколько не интересуют. Ты меня разыгрываешь. Ты относишься к ситуации с предубеждением. Альберта вытянул шею и заглянул в журнал. Что это там такое? Как только он понял, о какой публикации речь, то тут же потерял к ней интерес и принялся листать номера карьера де разложенные на столах. Мне кажется, что происходящее в Индии куда важнее свадьбы дочери Дуче с известным фашистом, который сейчас пойдет в гору. А мне интересно. Представь, сколько там было гостей. На нее ведь смотрела вся Италия. Даже представить боюсь, какое у нее было кольцо. Ты неизлечимая мечтательница, и это мне нравится в тебе. Ты хоть немного разбавляешь этот холодный мир расчетов и уравнений. Ты понимаешь, какие мы разные? «Там, где ты видишь волшебную сказку, я сожалею о несчастном парке. Все розы до последнего лепесточка вырвали, чтобы украсить виллу Тарлония». И Альберто украдкой поцеловал ее. Это был сладкий поцелуй. «Что ты делаешь? А если нас кто-то увидит?» — отскочила Ида. «Но ведь все заперлись в кабинете ферме, разве нет? Они сидят там часами. До шести никто из них не выйдет. Послушай, какой оживленный у них разговор». Дираковские частицы, потенциальная энергия, матрицы, функции — им еще есть о чем побеседовать, это надолго. Но сегодня занятие с новыми студентами. Ты знаешь, как много внимания ферме уделяет преподаванию. Рассерженно выпалила Ида и кивнула в сторону стенда. А это значит, что кто-то может выйти в любую минуту. Так предоставим же им возможность изучить притяжение двух тел на практике. На нашем примере. «Выступим под опытными свинками для составления формулы любви». Альберта рассмеялся и расплылся в восхитительной улыбке. Их разговор прервало появление двух студентов в пиджаках и галстуках. В руках у них были кожаные портфели. Они топтались у двери. Ида направилась к ним. Она знала, что для новых учеников очень важна встреча с преподавателями института. Одна только фамилия известного ученого могла отпугнуть неуверенных и смутить остальных поэтому она, насколько это было в ее возможностях, старалась облегчить им первую встречу, чтобы они чувствовали себя как дома. «Мы оставили велосипеды внизу. Просто так. Как думаете, их никто не умыкнет? спросил тот, что пониже. «Они далеко отсюда, на Виа — поинтересовалась Ида, высовываясь из окна. «Нет, они там, у фонтана», — махнул рукой другой. «Стало быть, они на территории института. Здесь ничего не случится». Студенты с облегчением переглянулись, и Ида не успела ничего добавить, потому что из кабинета ферме показался сигре. Он огляделся, словно кого-то искал, и, едва заметив студентов, с упреком обратился к ним. «А, вот вы где. Увидимся через пять минут в последнем кабинете налево. Будем делать расчеты. Самые заинтересованные смогут остаться в лаборатории». «Заодно посмотрим, на что вы способны». Студенты растерянно переглянулись и направились в аудиторию, указанную Сегре. Тогда-то Ида и увидела ее. Она уже заканчивала свою смену, как вдруг вошла высокая, белокурая девушка в юбке по колено. Она выглядела запыхавшейся и сжимала в руке туфельку со сломанным каблуком. Она посмотрела на Альберта, а потом на Иду. «Куда мне идти?» Я пришла на занятие. Увы, моим туфлям пришел конец. До конца и налево, ответила Ида, не в силах оторвать глаз от ее прекрасного, раскрасневшегося лица. Неужели эта девушка действительно думает идти на собеседование с игре, размахивая туфлей? Однако девушка, ни капли не смущаясь, поблагодарила Иду и убежала. До Иды донеслось, как она представилась. «Джулия Берни, можно войти?» Когда дверь аудитории закрылась, Ида сложила вещи в ящик стола. Она знала, что ей нужно идти домой, что ее ждут и, что если она не вернется вовремя, то начнут изводить брата, словно он виноват в том, что его сестра — бунтарка. Но Ида не хотела уходить. Ей хотелось жить, открывать мир. Она улыбнулась Альберта и предложила ему прогуляться. А потом ей в голову пришла еще одна идея. «А что, если мы прокатимся на велосипедах?» «Каких ещё велосипедах?» Ида кивнула в сторону аудитории. «Раньше двух они точно не управятся, а мы уже вернемся. «Но ведь это грабёж!» «Мы просто одолжим велосипеды на время». «Давай, это так волнительно!» «Как только представлю, что мне устроит дома...» Альберто помедлил, но стоило Иде приблизиться и с вызовом прикусить нижнюю губу, как он тут же сдался. Они быстро сбежали вниз по лестнице. Стараясь, чтобы их никто не заметил, сели на велосипеды и быстро выехали из калитки. А через несколько минут уже мчались по дорожкам сада Кривеналли. Ида спрыгнула и плюхнулась на траву, не заботясь о том, что ее юбка задралась выше колен, а затем уставилась в небо. Вот какую жизнь ей хочется прожить. Со следующей зарплаты, вместо того, чтобы положить деньги на сберегательную книжку, как велел ей отец, она купит себе велосипед или даже два, себе и Альберта. Прелесть с работы заключается и в этом тоже. Ты можешь купить себе то, что хочешь, и тебе не приходится никого об этом просить.